светлана медов колобок бандитские стихи с канцеляризмами читает галина горыня дед с бабой были очень злы в виду того что голодны бедняги досыта не ели на протяжении недели ведь по приезде из сочей у них осталось 5 рублей но пенсия должна вот вот сегодня завтра лечь на счет Старик старуху двинул в бок. Ну испеки хоть колобок. Я испекла бы. Мне не влом. Но в доме покати шаром. Так что в виду моей печали, иди ты в направлении бани. Не заработал на еду. Имела я тебя в виду. Всю жизнь, в отличие от брата, пахал ты за одну зарплату во избежание тюрьмы. И в случае чего, взаймы мне даже мамка не давала по окончании скандала. Давай-ка спать. Я лучше средства от голода не знаю с детства. И в завершение тирады полезла баба на палате, где 20 лет уже одна спала в отсутствии ума. Сердито, плюнув бабе вслед, опять воды напился дед. И, несмотря на поздний час, зажег свечу в десятый раз. Искал печи и лез в лоба, трусил кульки, горшочки тряс, Шуршал там в поисках еды, но были все они пусты. За исключением сусека. Наскреб он там по нашим меркам, наверное, с полкилограмма муки. И жизненная драма сошла стремительно на нет и в темноте забрежжил свет. Короче, было все не зря. Сто раз судьбу благодаря дед в танце радостно забился в силу того, что возбудился, и стал будить свою вампиршу в виду обнаружения пищи. Она на деда, невзирая, лежала, словно неживая, и притворялась, будто спит. Дед, невзирая на артрит, к ней подтянулся на руках. Так как же насчет колобка? По предъявлении муки ломаться было не с руки. Вот баба замесила тесто и в соответствии с рецептом добавила ингредиенты. Соль, сахар, мяту для акцента. Когда же подошла опара, слепила наподобие шара. По окончании процессов печь сунула и, как принцесса, опять в подушке завалилась, ввиду того, что уморилась. По истечении получаса бабуся поднялась с матраса. Проделав дырочку в корже, сказала «Вроде бы уже». Ухватом колобок достала, но вследствие большого жара оставила на сквозняке в открытом на нараспах окне. Они пошли курнуть цигарку, виду того, что стало жарко, Скрутив листок календаря с каким-то месяцем набря. Дед вскоре, в силу нетерпения, стал красться в сторону печенья. Старуха вслед. «Умерь свой пыл! Навряд ли он уже остыл!» Однако дед копытом бил. «Глядь!» Колобка и след простыл. Тут их зациклило порядком. Они переводили взгляды то в лес, куда шельмец сбежал, то в место, где беглец лежал. Впоследствии всю ночь гадали, как они ужин проморгали. Вместо того, чтобы догнать, друг друга начали ругать. А колобок, наверное, там секунд сто двадцать пролежал. С окна скатился и в припрыжку понёсся к лесу, как мальчишка. Скакал по ямками, буграм и, несмотря по сторонам с налёта, зайчугана сбил. Да чуть его не задавил. Тот отлетел куда-то в бок. — Хай, детка! — крикнул Колобок. Он вроде допустил ошибку ввиду того, что слишком прыткий. «Ой — Ой-ой, вот это мы спороли! Ошибся он, конечно, в поле. Вскочил косой и прочь помчался ввиду того, что испугался. Катился дальше колобок. Навстречу кто? Понятно, волк. Он издали почуял запах и подошел на мягких лапах. Как вдруг горячим боком в нос он получил! «Ты что, всерьез?» — рванулся волк, но быстро спекся ввиду того, что он обжегся, и, не придумав, что получше вслед колобка, наделал кучу. Понесся дальше колобок, едва не сбил медведя с ног. «Менями, шутка, есть не надо во избежание засады. За мною дед бежит с ружьем, а может, без» тогда живьем сожрет обоих старец злобный. Так страшен он, когда голодный И крикнул в продолжении речи: Меня там ждут, спешу навстречу! Медведь с размаху в лужу сел в виду того, что обалдел и рыкнул вслед: «Имей в виду, я всё равно тебя найду. Во избежании эксцессов побрел медведь угрюмо лесом, но по приходе в свой маленник забыл о всех перипетиях: Ура, Ура! Опять ничья! Но вот в течение ручья мелькнул пушистый рыжий хвост. Это лисицу черт принес. Она добычу увидала, Я лучше парня не встречала на протяжении ста лет. Ты вроде принц, открой секрет. Вот, наконец, и свет в судьбе. Я так скучала по тебе. И, глядя наконец хвоста, балетная крутнула па. И колобок остановился, ввиду того, что он влюбился. Сейчас сольёмся мы в экстазе. Но князя, отряхнув от грязи, впилась лисица ему в бок. Вау! — томно охнул колобок. На этом кончилась love story Но в продолжении истории я предложу конец другой, где оказался он живой благодаря кристальной карме. Согласно всем законам жанра, за место пошло-мелодрамы вам детектив расскажет мама, где дед и бабка поутру решили поиграть в игру, в расследовании преступления. Во-первых, в целях примирения и, во-вторых, для развлечения, а то сидят как в заключении. Таща берданки на горбу, они покинули избу. Сперва по банкам постреляли и в целях дырок нашмаляли, поспорив, вряд ли их поставить или бутылками разбавить. И по прибытии на место, где он упал, остатки теста нашли и съели все улики. Как видим, вследствие ошибки допущены в виду нужды. К тому ж нашлись в лесу грибы, и цели их куда-то делись. Они как не в себя наелись по возвращении домой. Воскреснет вряд ли наш герой в виду бездарности артистов, играющих криминалистов. Да и невелика потеря. Я в продолжении не верю. И в заключение скажу. Я на грамматику ложу. Ой, нет, кладу четырехтомный словарь, изрядно поистертый, и сверху фотоколобка. До новых встреч, лиса. Пока. П.С. Согласна. Текст раздула и точно где-то перегнула. Вы слушали сказку Светланы Медов «Колобок». Бандитские стихи с канцеляризмами. Читала Галина Горыня.